Глава 11. Из кружек со свежезаваренным чаем шел умопомрачительный запах. То ли я за то время, что нахожусь в прошлом, настолько отвык от разнообразия вкусов и выбора моего времени, что стал острее реагировать на такие вещи, то ли действительно удалось купить по-настоящему шикарную заварку. В любом случае, пахло замечательно. Никакими словами не передать. Я с наслаждением втянул в себя бодрящий и насыщенный аромат. Коля потянулся к кружке, но я хлопнул по его ладони своей. «Куда грабли тянешь? А ну, осади!» «Быстров, ты чего? Кипяток же! Весь желудок сожжешь!» — пояснил я в ответ на недоумение Коли. «Так я и люблю горяченький!» — взмолился он, но я был беспощаден. «Обваришь нутро к такой-то матери. Пять минут подожди — не убудет. А пока излагай, чего нарыли». «А ты пять минут потерпи!» — сихидничал он. «Не убудет!» Меня в любую секунду могут дернуть отсюда, — сказал я, не вдаваясь в детали, что жду чекистов. Если Артузов запустил маховик, все завертится очень быстро, и тогда я мигом превращусь в белку в колесе. — Ладно, — смирился Панкратов. — Излагаю самую суть. Короче, упали мы на хвост этому Манкевичу. Упали, как ты просил, аккуратно, он ничего не заподозрил. Прямо из гаража он направился к своему знакомому, некоему Кравцову, На Кравцова у нас ничего нет, обычный с виду пролетарий, кузнецом работает на заводе, хотя с виду не скажешь. Сухонький такой мужичок, лет 30, и фигура не молотобойца. Сидели они с ним час или два, о чем-то разговаривали. Сам понимаешь, подслушать разговор возможности не было. Потом Манкевич вышел от Кравцова и направился, как выяснилось, к себе домой. А вот Кравцов... Глаза Панкратова довольно блеснули. «Не тяни, рассказывай, что было дальше», — потребовал я. Я как чувствовал. Решил сам за Кравцовым проследить. После ухода Манкевича он вдруг засобирался, выскочил на улицу и в припрыжку куда-то понесся. И уж больно подозрительный, мне эта его поспешность показалась, словно жжет его что-то. А главное, все бегом и бегом. Хорошо, хоть конспирации не обучен. Иначе бы в раз меня срисовал. Прибежали мы с ним в какой-то двор. Он в окно на первом этаже постучал, позвал кого-то выйти. Мне тогда морду того, кто с ним из окна говорил, разглядеть не получилось. Но вот когда этот собеседник с черного входа вынырнул и к Кравцову подошел, я аж весь взапрел. Надо же! Думаю! Какая встреча? В жизни не догадаешься, кто это был? Коля торжествующе уставился на меня. Кассир типографии, догадался я. Панкратов расстроенно опустил плечи. «Вечно ты быстро всю малину испортишь! Как догадался!» Я потрогал кружку, она уже была не такой горячей. «Пей, Коля. Чай уже остыл». Он машинально взял кружку и сделал глоток. А что касается кассира, он мне с самого начала показался каким-то мутным. Ничего не видел, показаний толком не дал. Я сразу взял его на карандаш. Если бы на Манкевича так быстро не вышли, стал бы кассира крутить». «Я тоже на него думал. Только тогда у нас на кассира ничего, кроме подозрений, не было. А тут тебе и машина Манкевича, и связь с Кравцовым. Слишком много совпадений». «Только не думаю я, что мы вышли на главного в этой шайке. Среди них должен быть кто-то с серьезным уголовным прошлым. Все четко было сработано, как по нотам. Значит, в шайке есть опытный налетчик. Логично предположить, что именно он и есть главарь. Только его мы не знаем». «Арестуем Манкевича и Кравцова, тряхнем как следует, они и выдадут нам главаря», — горячо сказал Панкратов. «Не забывай, налетчиков было четверо. Мы установили личности, только двух. Еще двоих мы не знаем». «Не учи ученого. Ну что, поехали со мной брать Манкевича», — загорелся Коля. «А Кравцов?» «Никуда не денется, Кравцов. Я распорядился, за ним мои орлы уже отправились. А Манкевича, значит, нам на сладкое оставил?» «Ну да» усмехнулся Панкратов. «С тобой на него вышли вместе и брать. Думаю, это справедливо». «Согласен». Я покосился на молчавший телефон. «В ГПУ график моей работы знают. Если пока никто ко мне не заявился, значит, либо материалы не готовы, либо нужда в моих услугах не такая уж острая. Протирать штаны в кабинете, ожидает от них маны небесной». Я мысленно махнул рукой. «Понадоблюсь, разыщут в мгновение ока». В конце концов у меня свой фронт работ, от которого пока официально никто не освобождал. «Допивать чай едем», — сказал я. «Где Манкевич сейчас находится? Знаешь?» «Ребята телефонировали, что в гараже возится. Машину ремонтируют». Японцы были бы в ужасе от нашей скомканной чайной церемонии. Наскоро скоро по крошке, мы выскочили из кабинета и побежали к служебной пролетке, на которой сейчас возили Колю. Запрыгнули на сиденье, напарник сообщил кучеру адрес, и колеса пролетки запрыгали, затряслись по московским мостовым. Неподалеку от гаража на Большой Якиманке нас ожидало двое агентов Мура. Крепких ребят, в штатском. Я запомнил их по недавнему осмотру территории, вокруг ограбленной типографии. Парни хоть и молодые, но толковые. «Мы поздоровались». «Как, Манкевич?» — спросил я. «В порядке, Манкевич. С авто возится, слышите?» Молотком стучит, сообщил один из агентов. Ничего не заподозрил, не должен. Мышь аккуратно, с легкой обидой ответил агент. Тогда идем брать, сказал я. Манкевич действительно возился со своей машиной, завидев нас, нахмурился, достал из кармана ветошь и вытер измазанное смазкой лицо. Опять вы ко мне! «Товарищи автолюбители, я ведь предупреждал вас, что не могу принять участие в работе вашего общества. Вы же видите, у меня ремонт!» С досадой произнес он. «Да, опять мы к вам», — подтвердил я. «Только на сей раз представляем другую организацию. Не дожидаясь, когда поинтересуется, что за организация пришла по его душу, я показал удостоверение. Уголовный розыск. Гражданин Манкевич, вы арестованы». «Арестован?» На лице Манкевича мелькнуло притворное удивление. «За что, гражданин начальник? Я ничего не делал!» «Вы участвовали в налете на кассу типографии «Красный печатник». Вас и вашу машину видели неподалеку от места ограбления. Трое налетчиков сели в нее и уехали». «Чушь!» — воскликнул Манкевич. «Я честный человек и никогда бы не стал принимать участие в таких страшных вещах! Вы оскорбляете меня как личность! Я... я жаловаться буду вашим начальникам!» Он гордо распрямился, изображая из себя Зевса, готового испепелить нас молниями на месте. «Хватит ломать комедию, гражданин Манкевич. Нам все известно», — сказал я, но Манкевича так легко было не сломить. «Боже мой! Это какой-то кошмар. Значит, вы говорите, что видели меня и мою машину на месте ограбления. Хорошо, но у меня один вопрос к вам. Когда это произошло?» Хитро прищурившись, спросил владелец гаража. «Вчера». — Кстати, об этом уже написали почти все газеты, — сообщил Панкратов. Взгляд Манкевича стал торжествующим. Стало ясно, какой козырь сейчас будет пущен вход Вчера. — Ха! Если налет состоялся вчера, то я тут совершенно ни при чем. Он показал на свою машину, которая продолжала покоиться на козлах. «Видите мою ласточку? Она сломанная уже несколько дней находится в таком положении. Ваши свидетели ошиблись, и если им не померещилось, просто видели другую машину. В конце концов, моя «Ганза» — не единственное авто этой марки в Москве». Свидетель четко показал, что на кузове была желтая надпись «Прокат». «Прокатом тоже многие занимаются», — попытался парировать Манкевич. Поймите, машина уже трое суток не покидала гараж. Я делаю ремонт. Он посмотрел на нас, как на несмышленных детей. Эх, Манкевич, Манкевич! покачал головой Коля. Я понимаю ваше желание состряпать себя Алиби, но на сей раз вам не повезло. Дворник видел, как вы позавчера выехали из гаража на этой машине. Дворник! взвизгнул владелец гаража. Ну да! кивнул Коля. Манкевич задумался, но быстро нашелся. «В умении быстро соображать ему не откажешь». «Этот негодяй просто оговорил меня. Он давно держит на меня зуб. Неужели вы не понимаете, что это за жалкая личность? Он пьяница и прохиндей, у которого просто нет совести. Полгода назад он хотел занять у меня денег на опахмел. Я ему отказал, причем в резкой форме. Тогда он обиделся, пообещал, что обязательно мне припомнит. Вот! И сдержал слово!» Манкевич вскинул подбородок. «И вообще вам не на меня, а на дворника обратить внимание нужно. Не удивлюсь, если он вводит дружбу с подозрительными людьми и потихоньку подворовывает. Тут в доме неподалеку недавно белье с веревок пропало. Уверен, это его рук дело». «Манкевич, я же сказал вам, хватит ломать комедию», раздраженно произнес я. «Вы тут упомянули о подозрительных дружках дворника. Хорошо, милиция ими тоже займется. Но сначала допросим гражданина Кравцова. За ним уже выехали». «Вам ведь знакома эта фамилия?» Кончики усов Манкевича грустно опустились, лицо вытянулось, и вся физиономия стала изображать собой уныние. «К... Кравцов? Д да... Я знаю его!» Ошарашенно пробормотал Манкевич. «Мы с ним знакомы еще по реальному училищу. В детстве за одной партой сидели. Так вот, первый из вас, кто покается в грехах и сообщит о других членах шайки, получит шанс на снисхождение в суде». «Ну а тот, кто опоздает, тому просто не повезло, а гребет по полной программе. Налет на государственную типографию — это ведь не кассу какого-то Непмана обчистить. При желании можно еще и политику приплести. Может, вы напали из идеологических соображений. Так сказать, хотели своими действиями подорвать авторитет власти?» Закинул удочку я, и рыбка повелась. «Не надо политики!» — взвизгнул владелец гаража. «Я все скажу!» Только не надо мне сочинений на тему, что совершенно случайно оказались на месте и просто посадили в машину трех незнакомых пассажиров, сразу предупредил я. По лицу Манкевича стало ясно, что я только что обрубил перспективную отмазку, которую он хотел нам скормить. «Все было не так», — вяло произнес он. «Да, я участвовал в налете, но меня заставили. Если бы отказался, меня бы просто убили». «И как зовут человека, который бы поднял на вас руку, совершенно серьезным тоном поинтересовался я надеюсь не кравцов что вы мы с ним старые друзья он бы не смог так со мной поступить тогда кто я вперил в него внимательный взгляд манкевич помялся его зовут князь он давно уже промышляет грабежами и разбоями сидел за это еще при старом режиме мы с панкратовым переглянулись князя лично не знаю но слышал о нем не раз серьезная птица подтвердил коля адрес князя потребовал я. «Я... Я не знаю!» — прокричал Манкевич и вдруг, к нашему удивлению, разрыдался.